Два. Глинда Добрая. Примечание. Глинда Добрая Волшебница из книги Лаймана Фрэнка Баума «Волшебник страны Ос. Конец. Примечание. Он давно вдохновляет мир фантазий, подстегивающих наше любопытство. Эдвин Басс Олдрин. Примечание. Эдвин Баз Олдрин, астронавт, член экипажа Аполлон-11. Конец. Примечание. Один человек повлиял на юного Рэя сильнее прочих. Нева Брэдбери, старше всего на 10 лет, стала для него не просто тетей, а партнером по фантазиям, таким же отчепенцем, как он сам. Нева была творческой личностью, писала картины, вырезала гравюры, шила костюмы и платья, играла в школьном театре и любила рисовать карикатуры. Несмотря на энергичность, увлеченность и страсть к искусству, она так и не стала заниматься творчеством профессионально. «Она избегала жизни», — с печалью говорил Рэй, вспоминая о великом непризнанном таланте своей тети. Пожалуй, величайшим ее творением стал племянник, Можно сказать, что именно Нева подарила миру Рэя Брэдбери. Разумеется, его воображение развилось бы и без Невы, в конце концов, он был рожден, чтобы стать Рэем Брэдбери. Но именно Нева растила и направляла его талант. Третий и четвертый год своей жизни Рэй провел под крылом матери, продолжая наряду с обычной едой кормиться из бутылочки. Его разум подпитывала стабильная кинодиета. Однако на Рождество 1925 года Нева, тогда еще подросток с короткими каштановыми волосами и выразительными серыми глазами, подарила своему маленькому другу нечто куда более насыщенное. Рождество в доме Брэдбери было простым и уютным праздником семейства, принадлежащего к не слишком удачливому среднему классу, как выражался Рэй. Денег на дорогие подарки не водилось. Тем не менее, каждый год и на Сент-Джеймс-Стрит и в соседнем доме бабушки и дедушки ставили ёлку и украшали настоящими свечами. За украшение дома всегда отвечала Нева. Она любила праздники, особенно Рождество и Хэллоуин. Тем и памятным рождественским днем в Окигне выпал снег. Рэй и его брат, спавшие на раздвижном диване в гостиной, проснулись рано, чтобы поскорее увидеть подарки. На одном из свертков под ёлкой было написано «Шорти-коротыш». Так в семье звали Рэя, а его старший брат Леонард носил прозвище «Скип» — «Попрыгун». Это был подарок от Невы. «Сборник» давным-давно – первая сказочная книга, которой предстояло изменить жизнь Рэя навсегда. Ведь хотя критики и ученые втискивают творчество Брэдбери в узкий жанр научной фантастики, на самом деле он в куда большей степени сказочник. В книге были собраны сказки о Джеки и Бобовом стебле красавице и чудовище», «Мальчики с пальчик», «Золушки» и других классических персонажей. Сборник вышел в 1921 году в издательстве «Рент», Макналли и «Кампани». Редактором выступила Кэтрин Ли Бейтс, сочинившая в 1893 году стихотворение «Америка за бьютифул», которое сделалось буквально вторым гимном Соединенных Штатов то и зимой родители учили Рэй читать. Как и полагается, выкормушу популярной культуры он учился по комиксам в воскресных газетах. Меня учили читать на счастливом хулигане, воспитании отца и прочем подобном. давным давно Рэй принялся с наслаждением и был очарован яркими иллюстрациями Маргарет Эванс-Прайс. «Сейчас в книжном магазине я в первую очередь спешу в отдел детских книг ради картинок», признавался Рэй, «82». Несомненно, именно очарование тех первых рисунков впоследствии побуждало его лично контролировать создание обложек, а иногда и иллюстраций почти для всех своих книг. Возможно, произведение Брэдбери... Рисуют такие яркие визуальные образы во многом именно благодаря его давней любви к иллюстрации и кино. Когда Рэю исполнилось пять, тетя Нево показала ему свою коллекцию книг, включая серию про страну Орс, и он пришел в восторг. Ничего подобного историям Лаймана, Фрэнка, Баума мальчик еще не встречал. Они были полны сказочных сюжетов причудливых выдумок и ярких иллюстраций. «Я часто думал, что Нева сама из страны ос писал Рэй в 1940-е годы в неопубликованном эссе о своей тете под названием «Бескрылая летучая мышь». Именно с Невы начался путь Рэя в далекую страну-метафор, как он любил выражаться. Несмотря на вполне обычную жизнь с матерью, отцом и братом, а позднее с женой и собственными дочерьми, с этого пути он никогда не сходил. Дом Брэдбери на Сент-Джеймс-Стрит был скромным и заурядным. Спальня, кухня, столовая и гостиная, в которой спали мальчики. Все пространство крошечной спаленки Лео и Эстер с двойными раздвижными дверями занимала латунная кровать, такая длинная что один конец выходил в дверной проем. В ногах кровати стоял патефон, на котором Рэй часто слушал музыку. Эстер коллекционировала музыкальные альбомы, и Рэю хорошо запомнилось, как он без конца крутил исцарапанную пластинку с песней «The Lady Picking Malburys». Если Нева познакомила племянника со своими творческими увлечениями напрямую, то мать влияла косвенно. Она любила кино и музыку, и сын перенял эти пристрастия. Из гостиной маленького дома на сент Джеймс стрит лестница вела на чердак и в единственную уборную. Свой страх подниматься по темной лестнице в туалет среди ночи Рэй описал в рассказе «Нечисть над лестницей» из сборника «Конвектор Тойнби». Семейство Брэдбери было очень бережливым. Леонард выключал свет на лестнице, чтобы экономить электричество. Поэтому маленькому Рэю, боявшемуся темноты, приходилось каждую ночь подниматься в неизвестность. Он верил, что на чердаке живет чудовище, и терпел до последнего, а иногда даже мочился прямо на лестнице. В итоге раздосадованный отец поставил под диван Рэя и Скипа ночной горшок. Впоследствии Рэй превратил свой страх, как и другие воспоминания детства, в творческую метафору. Его, как и большинство других писателей, очень часто спрашивали о том, где он черпает идеи. Ответ прост. Рэй брал события из жизни и наполнял их мрачными фантазиями. Дэвид Моген, автор критического трактата «Рэй Брэдбери», называл такие сюжеты, которых у Рэя было великое множество, автобиографическими фантазиями. Еще в начале своей карьеры Брэдбери понял, что лучшая проза рождается из символической интерпретации личного жизненного опыта, и экзотические сюжеты можно использовать как метафору того, что нам известно. Превращая факты в вымысел, «Брэдбери творит мифы из повседневных и необычных событий собственной жизни», — писал Моган. К весне 1926 года под воздействием Невы и благодаря собственным склонностям Рэй по уши погрузился в сказочный мир. Тем временем в семье разразилась беда, заболел любимый дедушка Рэя. Сэмюэл Кингстон Брэдбери — тихий пожилой человек». Так и не оправившийся от финансового краха своих золотоискательских предприятий, подхватил Минингит. Много недель он пролежал в спальне наверху. Рэю помнилось, как однажды в конце весны он навестил умирающего дедушку и поговорил с ним в последний раз. Утром 4 июня 1926 года, проведя шесть дней в коме, Самуэл скончался. Ушел тот, на ком держались традиционные вечерние посиделки на веранде, кто спокойно курил сигары посреди всеобщей суеты, чей баритон, словно по радио, передавался сквозь половицы. Последний день независимости, проведенный с дедушкой за год до его смерти, остался в памяти Рэя одним из самых дорогих воспоминаний. Тем теплым летним вечером Вся семья собралась на веранде и лужайке перед домом. Бион, дядя Рэя, принес маленькую самодельную латунную пушку и выстрелил, разорвав громким шумом тишину ночи, к восторгу детей и возмущению взрослых. Рэй вспоминал тот день в неопубликованном интервью 1971 года, которое дал своему агенту Дону Конгдену. Когда фейерверки закончились, и оконные стекла потряс последний выстрел из самодельной пушки дяди Биона. Вечер 4 июля подошел к концу. Настал тот особый, печальный и прекрасный момент, миг философской задумчивости. Когда я помог дедушке вынести последнюю коробку, где лежал, словно призрак, полупрозрачный воздушный фонарик из папиросной бумаги. Нам предстояло наполнить его дыханием огня и отпустить в полуночное небо. В тот миг дедушка был верховным жрецом, а я его прислушником. Я помог вынуть драгоценный красно-бело-синий бумажный призрак из коробки, а дедушка поджег лампадку сухой соломой в основании фонарика. Когда огонь разгорелся, фонарик шелестом расправил крылья, наполнившись горячим воздухом, и к этому моменту я уже был готов расплакаться. Несмотря на юный возраст, я начал понимать, что все заканчивается, все уходит, как и этот красивый бумажный фонарик. В предстоящем году моему дедушке суждено было умереть. Поразительно, насколько хорошо я его помню. Помню, как мы стояли на лужайке перед верандой, и под взглядами двух десятков наших родных в последний раз держали в руках наполненный теплым возбуждением бумажный фонарик, готовый лететь. А я все не мог отпустить. В нем так красиво танцевали тени и свет. Только когда дедушка, взглянув на меня, слегка кивнул, я, наконец, выпустил фонарик. И он поплыл над верандой, освещая лица моих дорогих родных, ввысь над яблонями и засыпающим городом, прочь от нас в звездное ночное небо. Не меньше десяти минут мы наблюдали за его полетом, а потом он растворился вдали. Слезы текли по моим щекам рекой. Дедушка, не глядя на меня, прокашлялся и переступил с ноги на ногу. Родственники заходили в дом или расходились в освоясе. А я остался один вдыхать въевшийся в кожу запах шутих и утирать слезы, перепачканными в сере пальцами. История о дедушке Брэдбери и воздушном фонарике, как и все великие истории Брэдбери, метафора отпускания, и Рэй очень любил ее рассказывать. О последнем дне независимости с дедушкой он вспоминал и в своем эссе «Моя Византия», которое впоследствии стало предисловием к поздним изданиям «Вина из одуванчиков». Кроме того, эти воспоминания нашли отражение в фантастическом рассказе о Марсе, огненные шары и сборника «Человек в картинках». Самуэла Хингстона Брэдбери похоронили на кладбище Юнион Сэмметри на западе Уокигана. Мини Брэдбери, который было тогда 55 лет, сделалась вдовой. Лео Брэдбери, его младший брат Биона и 17-летняя Нева, потеряли отца. Все они тяжело переносили утрату, равно как и свалившееся на них финансовое бремя. После смерти мужа Мини решила сдавать три комнаты своего дома в наем, чтобы свести концы с концами. Дни постояльцы приезжали и уезжали, другие задерживались в доме по адресу Вашингтон, 619, надолго. Кончина дедушки стала для Рэя, которому тогда не исполнилось и шести лет, первой встречей со смертью. В последующие дни и недели каждая деталь, каждый подслушанный разговор, любые звуки, запахи и будничные предметы домашнего обихода стимулировали его безудержную фантазию. Перед лицом смерти он увидел мир в новом свете. Его воображение развивалось день от дня. Рей любил прижаться ладонями к прохладным витражам в доме бабушки и дедушки двум прямоугольным окнам на лестничном пролете, уткнуться носом в стекло и смотреть наружу через калейдоскоп оттенков, вызывавших мыслей о джеме, мармеладе и летних напитках со льдом. Маленькая лужайка вдоль боковой стены дома была усеяна желтыми одуванчиками. Порой сквозь цветное стекло Рэй видел, как в траве крадется кошка или идет по улице прохожий. Ему нравилось, как разные цвета преображают реальность, и даже годы спустя после отъезда из... Ой, кигана! Он продолжал смотреть на мир, словно через цветные витражи в доме бабушки и дядушки. Эти окна появляются в его рассказах: «Постоялец со второго этажа из сборника "Темный карнавал" и земляничное окошко из сборника "Лекарства от меланхолии". Оба можно охарактеризовать как автобиографическую фантастику. Фантастические рассказы, основанные на реальных воспоминаниях. В 1926 году Рэй и его брат Скип пошли в театр «Экадеми» в центре Окигана на фильм «Призрак оперы». Лон Чейни в роли призрака поразил воображение Рэй не меньше, чем три года назад в роли горбуна. Мальчик был очарован темой неразделенной любви и всей душой сочувствовал трагическому персонажу, обреченному жить в подземельях. Фильм закончился в 9 часов вечера, и братья отправились домой по обыкновению через овраг. В зеленую темноту спускались деревянные ступеньки, и Ски, попередив брата, скрылся под мостом, перекинутым через ручей. Рэй осторожно спустился следом дрожа от страха перед темнотой и зная, что старший брат может, как всегда, его бросить. Когда я, испуганный темнотой, перешел ручей, откуда не возьмись, выскочил скип. Я ревел всю дорогу домой», — вспоминал Рэй. Увидев зареванного младшего сына Лео Брэдбери, небольшой любитель розыгрышей, нахмурился и взялся за кожаный ремень. Отец хорошенько отлупил скипа. И «Я остался очень доволен», — со смехом рассказывал Рэй. С того дня призрак оперы всегда оставался в его душе. В этом чувствительном непонятном человеке Рэй видел многое от себя. Отец и брат Рэй были людьми крепкими, мужественными, спортивными, а сам он — хрупким фантазером, чувствительной творческой натурой. Его понимала лишь Нева. Но в ноябре 1926 года Рэй разлучили с любимой тетей. Семейство Брэдбери переехало в Иллинойс. Той осенью Рэй поступил в первый класс центральной школы Уокигана. Его учительницей стала мисс Мори, учившая прежде его отца и Неву. Однако дни Рэя в Уокигане были сочтены, по крайней мере на тот период. Леонард Брэдбери, как и его собственный отец и дед, испытывал тягу к странствиям. Он с любовью вспоминал дни, проведенные в путешествии по железной дороге через всю страну вслед за отцом. Отправившимся добывать золото, любил Запад и хотел туда вернуться. Поэтому после смерти Самуэла Хингстона Леонард решил покинуть Окиган в поисках новой жизни и приключений. Уложив чемоданы, Вся семья отправилась пассажирским поездом из Чикаго в пустыни Нью-Мехико. Прощание с Невой и привычной жизнью стало для шестилетнего Рэя трагедией. Интересно, что первым городом, в котором остановилось семейство Брэдбери, по чистой случайности оказался Розуэлл в штате Нью-Мехико. Уфологам он хорошо известен. Именно здесь, в июле, 1947 года предположительно произошло крушение неопознанного летающего объекта. В том же году появился первый сборник Рэй Брэдбери Темный карнавал. Всплеск интереса к инопланетянам и НЛО в конце 1940-х-начале 1950-х был вызван многими факторами. И два из них это, несомненно, крушение в Розуэле и Рэй Брэдбери, ожививший Марс и Марсиан в своем сборнике рассказов «Марсианские хроники», который вышел в 1950 году. А осенью 1926 года Рэй и Розуэл ненадолго сошлись в одной точке пространства. Семейство Брэдбери провело в Розуэле всего две недели, А потом Леонард решил ехать дальше на запад в Аризону. Шестнадцать. В отец побывал в Аризоне и очень к ней привязался, объяснял Рэй. Поэтому вся семья отправилась в Тусон на большом такси с пятью другими пассажирами. В Тусоне Леонард снял небольшую двухэтажную квартиру на Лоуэлл-авеню, неподалеку от Аризонского университета. Для ребенка, выросшего в прериях перемены были огромными. Здесь на горизонте возвышались голубые холмы, а пересохшая земля дышала жаром даже после заката. Тем не менее, Рею понравился этот пейзаж, хотя он отчаянно скучал по Неве и каждый месяц писал ей, умоляя переехать в Аризону. Та училась в выпускном классе и никак не могла уехать, хотя ужасно скучала по племяннику. Леонард Брэдбери не мог найти работу, но его это не заботило. Главное, что он, наконец, оказался на Западе. Тяга к путешествиям была удовлетворена. Вскоре та же тяга приснется и в душе Рея. Однако для начала следовало покончить с кормлением из бутылочки. «Кого вообще кормят из бутылочки до шести лет?» — вопрошал он годы спустя. Справедливости ради, Рэй выпивал всего одну бутылочку в сутки, обычно перед дневным сном. Тем не менее, отец решил, что дольше терпеть это невозможно. Однажды, когда я капризничал и не хотел есть овощи, отец в ярости швырнул мою бутылочку в мойку и разбил ее. «Это меня сильно травмировало. Настал конец», — вспоминал Рэй. В ту он обрел новую свободу гиперопекающая мать стала отпускать сына чуть дальше от себя, и он больше не был привязан к метафорической яблоне. Сегодняшним родителям и в голову не придет отправлять шестилетних детей гулять в одиночестве по окрестностям. А вот Эстер Брэдбери в 1926 году дала своему коротышу свободу. Рэй открыл для себя Тусон, в то время примитивный городок скотоводов, и немедленно влюбился. «Ничто не сравнится с атмосферой растущего, строящегося места, с энергией новых начал. То же касается любых событий в нашей жизни, будь то женитьбы, новая любовь, новое задание, район, в преддверии реконструкции или город, растущий как Тусон», — объяснял Рэй. Целыми днями светловолосый мальчишка носился по огромному кампусу Аризонского университета, бродил по факультету естественных наук, с изумлением рассматривал скелеты, кости динозавров, чучела змей, скорпионов и тарантулов, а в другом здании с любопытством наблюдал за сборкой локомотива. «Уже в шесть лет я был студентом самым юным в стенах Аризонского университета», — заявлял Рэй. Впрочем, не все в университете радовались любознательному херуимчику: охранники регулярно и бесцеремонно выпроваживали Рэя из территории, а на следующий день, или через неделю, он возвращался вновь. В это время сформировались и укрепились многие интересы Рэя. Он восхищался останками динозавров, а много лет спустя написал рассказ Ривун. В 1953 году кинорежиссер Джон Хьюстон Прочел историю о последнем на свете динозавре, выползающем из морских глубин, спутав рев маяка с жалобным зовом потерянной спутницы, и почувствовал, что в Брэдбери есть что-то от Германа Мелвилла, поэтому предложил ему написать киносценарий по Моби Дику. Спрашивается, что было бы, откажись я от динозавров, не сделал бы карьеру? Десятки лет спустя, говорил Рэй. Пока он открывал для себя новые увлечения в семействе Брэдбери, происходили волнующие события. 27 марта 1927 года, через несколько месяцев после переезда в Тусон, Эстер Брэдбери родила. У Рэя появилась сестренка Элизабет Джейн Брэдбери. Он перестал быть самым маленьким в семье, и это его мучило. Рэй всегда был центром внимания, звездой, а теперь оказался просто средним сыном. Он любил сестру, однако в глубине души негодовал. После рождения дочери Леонард принял решение. Несмотря на всю любовь к Западу, работы для него здесь не нашлось, а сбережения подходили к концу. Поэтому у семьи ничего не оставалось, кроме как вернуться в... Уокиган. У древних греков было понятие «даймоний», однокоренное со словом «демон», которое Платон описывал в мифе о загробных воздаяниях, одной из частей труда «государство». Предполагалось, что у человека с рождения есть внутренний голос, к которому он может прислушиваться, а может неправильно толковать его слова, или вообще их не слышать. У римлян существовала похожая идея о гении. В христианстве это называют ангелом-хранителем. Романтики Китс и Блейк тоже придерживались этой теории. А Джеймс Хилман рассматривал ее в своей книге «Код души». У концепции образа души долгая запутанная история. Она появляется в самых разных культурах и имеет огромное множество имен. Лишь учебники по современной психологии и психиатрии о ней умалчивают. Рэй Брэдбери предостерег бы читателей от чрезчур метафизического взгляда на свою творческую эволюцию. И все же, рассматривая его писательский путь, невозможно не заметить влияние трех главных факторов – из которых складывается великая амалигама его жизни. Нева, «Окиган» и «Внутреннее призвание», или, пользуясь словами самого Рэя, «Автопилок». О том, что он был запрограммирован на творчество, Брэдбери писал в эссе «Мой демон, не боящийся счастья». За время жизни меня незаметно поглотила странная, невероятная муза. Я дал ей новое имя. Идеальная замена нашлась в стихотворении Фридриха Зайделя «Демон, не боящийся счастья». Это отличное описание для демона, который сидит то на одном плече, то на другом и шепчет тебе на ухо то, чего другие не слышат. Итак, семейство Брэдбери готовилось к возвращению на восток. Рэй возвращался в О Окиган к Неве. И хотя сам он того не осознавал, за короткое время, проведенное в Аризоне, его демон пробудился, стал чувствительнее и впечатлительнее.